Глава 17. Туннели шахт напоминали скорее могилу, чем выход из ловушки. Рин расчистила завал с помощью огня и нескольких бочонков с порохом, установленных в нужных местах, и коалиция южан выстроилась в колонну, чтобы войти в узкий туннель, по ширине вмещающий не больше трёх человек. Он казался бесконечным, а вокруг были только холодные камни, спёртый воздух и угнетающая тьма. которая сжималась как тиски по мере продвижения вглубь горы. Они спотыкались в темноте, хватались за стены и ощупывали пол впереди, прежде чем поставить ногу, чтобы внезапно не очутиться в какой-нибудь яме. Рин хотелось превратиться в живой факел и осветить туннель, но она понимала, что в таком тесном пространстве огонь просто выжжет весь воздух, и они задохнутся. Однажды Алтан показал ей на примере голубя в стеклянной вазе, Как быстро огонь съедает весь воздух. Рин хорошо помнила, как заворажённо блестели его глаза, когда он смотрел на бешено пульсирующую шею маленькой птицы, и как потом голубь затих. Рин шла во главе колонны, освещая путь крохотным огоньком в ладони, а задние ряды двигались в кромешной темноте. Примерно через час идущие за ней солдаты начали умолять о привале. Все хотели отдохнуть. Они устали до изнеможения. У многих были открытые раны, и кровь капала на землю. "Дережабли не доберутся до них под землёй", говорили они. "Можно остановиться минут на 20". Рин отказалась. Они с Дяном серьёзно приредили республиканские войска, но Неджжа наверняка ещё жив и не сдастся. Он уже давно вызвал подкрепление. Пехота наверняка готовится войти в туннели. Неджжа может выкурить их как крыс взрывчаткой и ядовитым газом. И тогда и Жани просто сгинут под землёй, и даже криков никто не услышит. Свидетельством их существования останутся лишь окаменевшие кости, которые выступят на поверхность тысячелетия спустя, когда гора разрушится под воздействием стихии. Рин приказала идти дальше, пока они не доберутся до выхода. К её удивлению, войска беспрекословно подчинились. Она ожидала хоть каких-то возражений, ведь она только что вернулась, ничего не объяснив и не извинившись. И тут же бросила их в гущу сражения богов. Но Рин вывела их из накавальни, сделала то, чего коалиция не могла добиться несколько месяцев. И сейчас её слова воспринимались как божественное откровение. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем они очутились в удивительной пещере. Через сеть извилистых трещин на потолке виднелось небо. Рин остановилась и задрала голову, чтобы посмотреть на звёзды. После целого дня под землёй ей хотелось убедить колотящееся сердце, что она не похоронена заживо. Она чувствовала себя так, будто только что вынырнула чуть не утонув. Неужели ночное небо всегда сияло так ярко? Можем передохнуть здесь, Кати указал на противоположную стену. Рин прищурилась и увидела вырезанные в камне ступени. Скорее всего, их сделали шахтёры, не заглядывавшие сюда уже много лет. «Если кто-нибудь появится из туннеля, у нас будет отходной путь». «Ладно». Рин вдруг поняла, насколько устала. Она до сих пор стояла на ногах только потому, что ее не отпускали страх и возбуждение. Она до сих пор боялась, но не могла и дальше подгонять солдат. Они просто рухнут. «Отдохнем до рассвета, пойдем дальше с первыми лучами солнца». По туннелю раскатилось эхо благодарного стона. Южане сняли котомки... И расстелили на полу пещеры и в прилегающих туннелях циновки. Рин хотелось лишь свернуться где-нибудь в уголке и закрыть глаза, но она командир, и у неё есть и другие дела. Она обошла солдат и гражданских, подсчитывая оставшихся людей. Зажигала им факелы и согревала пламенем. Честно отвечала на все вопросы о том, где была, рассказала о чулоу Карихе, о возвращении триумвирата, о том, как побывала в Арабаке. К своему удивлению она обнаружила множество новых лиц не из провинции обезьяна или петух, а с севера, в основном молодых мужчин и чуть постарше, крепких и мускулистых. Не понимаю, сказала она Венке. Откуда они взялись? Это шахтёры, объяснила Венка. Устроившись в Орлонге, геспирианцы открыли вдоль всего хребта Даба вальфрамовые рудники. Привезли буровые механизмы и взрывали горы. Ты такого никогда в жизни не видела? Но им всё равно нужны рабочие руки для самых опасных задач: лазить по туннелям, нагружать тележки, отбивать новую породу для проб. Туда свизли северян. Похоже, им это не понравилось, заметила Рин. А ты чего ожидала? Никто не сбежит с хорошей работы, чтобы присоединиться к мятежникам и бандитам. Как я слышала, эти шахты настоящий ад, смертельная ловушка. Некоторые шахтёры много дней не видели солнечного света. Они вступили в нашу армию, как только нас увидели. Рин бразила по туннелям почти 2 часа. Все хотели с ней поговорить, услышать её голос, прикоснуться к ней. Они ещё не верили, что она вернулась, живая и невредимая. Каждому нужно было убедиться в этом собственными глазами. "Я настоящая", заверяла она снова и снова. "Я вернулась, и у меня есть план". Сомнения и смятение Быстро уступили место благодарности, восхищению и непоколебимой преданности. Чем больше Ирин разговаривала с солдатами, тем лучше понимала, какое воздействие на их умы оказал прошлый день. Они находились на грани уничтожения. Много недель просидели под землёй, а запасы воды и пищи подходили к концу. Они ожидали неминуемой смерти от пуль, бомб или голода. И тут появилась Ирин. Вернулась из Каменной горы без единой царапины, да ещё привела с собой двоих из триумвирата, и за одно утро вернула Южан к жизни. Они расценивали случившееся как божественное вмешательство. Может, когда-то они и сомневались в Рин, но только не теперь. Она без тени сомнения доказала, что Судзы был неправ. Республика никогда не будет к ним милосердна, и единственная надежда Южан на выживание это Рин. И глядя на полные благоговения и благодарности лица, Рин поняла, что армия теперь навсегда с ней. Дяну не становилось лучше. Вскоре после того, как они оказались в пещере, он очнулся, но с тех пор не произнёс ни одного члена раздельного слова. Когда Рин подошла к его циновке, он как будто её даже не заметил, так и сидел, как ребёнок, подтянув колени к груди. Его мысли блуждали где-то в глубинах разума, погрузившись в тревожные и пугающие воспоминания, и хотя он шевелил губами, а его взгляд бегал туда-сюда, словно Дзян пытался уцепиться за реальность, Рин не знала, как его растормошить. "Это я, наставник", сказала она. Дзян будто не слышал, лишь бездумно теребил край рубахи. Он побледнел как смерть, под кожей акварельной каллиграфии проступили синие вены. Рина опустилась рядом с ним на колени. Я должна тебя поблагодарить. Она положила ладонь на его руку, решив, что физический контакт может его успокоить. Цзян отдёрнул руку и лишь тогда посмотрел Рину в лицо. Рин заметила страх в его глазах, не краткий проблеск удивления, а глубинный пробирающий до костей ужас, от которого Цзян не мог избавиться. Он уже несколько часов в таком состоянии, сказала Дадзы. Она сидела, прислонившись к стене неподалёку и жевала полоску вяленой свинины. Ты не добьёшься от него ответа. Оставь его в покое. Он придёт в себя. Рин не могла поверить в такое бесчувствие. Он не выглядит здоровым. Он это преодолеет, такое уже случалось. Не сомневайся, что ты в курсе. Ты же сама с ним это сотворила. Рин понимала, что это жестоко, но она и хотела причинить боль. Хотела, чтобы слова вонзались как кинжалы, потому что только отразившая на лице Дадзы боль служила единственным утешением, когда Рин с ужасом смотрела на Дзяна. Он ещё жив только из-за меня, твёрдо произнесла Дадзы. Я сделала всё возможное, чтобы дать ему единственный шанс обрести мир в душе. Рин снова посмотрела на Дзяна. Он скрючился и шептал какую-то чепуху, прикрыв рот ладонями. И это мир в душе. Когда ты он чуть не умер из-за кошмаров в голове, сказала Дадзы. Я заставила их умолкнуть. У нас проблема, объявил подошедший к ним Катай. Нужно что-то делать с Судзы и Гужебаем. Проклятие, простонала Рин. Она не видела Судзы и Гужебая после начала атаки. Ей даже не пришло в голову, что они где-то рядом. Рин думала только о побеге, стремилась к единственной цели. спасти южан, совершенно позабыв о том, что не все будут рады ее возвращению. «Они поднимают суматоху», — продолжил Катый. «Уговаривают солдат разделиться, когда выйдем наружу. Нужно разобраться с ними сейчас же, иначе утром мы столкнемся с дезертирством или заговором». «Парнишка прав», — сказала Дадзи. «Нужно действовать». «Но что можно...» «А-а-а-а!» Утомленный мозг Рин наконец-то сообразил, на что намекает Дадзи. «Я поняла. Она встала». «И что?» — Катый переводил взгляд с Рин на Дадзи. «Вы же не... что вы...» «Казнь», — ответила Рин. «Все просто. Ты знаешь, где они?» «Стой!» — Катый вытаращился на нее, потрясенной новой жестокостью. «Это же не значит...» «В смысле, ты же только что их спасла!» Эти двое без зазрения совести продали её республике, протянула Додзы. Если ты думаешь, что они не сделают этого снова, ты просто идиот. Кати сердито покосился на Рин. Так это она придумала? А какие ещё у нас варианты? отозвалась Додзы. Вот как ты правил страной, да? спросил Кати, убивая всех, кто с тобой не согласен. Конечно. Как ни в чём не бывало, ответила Дадзы. Невозможно управлять страной, когда тебя окружают влиятельные соперники. У Ожеги было много врагов. Мы с Зи от них избавлялись. Именно так мы объединили Никан. Долго это не продлилось. Это они долго не протянули, а я правила 20 лет. Дадзы выгнула бровь, и не потому, что была милосердной. Мы уже поступали так раньше, напомнила Рин. Мальен Мальен лежал на смертном одре, рявкнул Катай. Это совсем другое. Тогда мы находились в слабой позиции, у нас не было другого выхода. У нас и сейчас нет другого выхода, сказала Рин. Сейчас солдаты мне подчиняются, но их преданность не будет длиться вечно, учитывая то, куда мы направляемся. А Гужубай и Судзы слишком умны и обладают харизмой, которой никогда не было у меня. Да и только время, и они найдут способ меня сместить. Не обязательно. Напирал Катай: "Если отбросить их ошибки, они неплохие командиры, с ними можно наладить отношения". Катай явно понимал, что это слабый аргумент. Вся они знали, что этой ночью прольётся кровь. Рин не могла разделить власть с теми, кто при каждом возможном случае перечил ей, чинил препятствия и предавал. "Если она хочет повести за собой Южан, нужно делать это по своему разумению, одной". Катай больше не спорил. Они оба знали, что больше ему нечего сказать. У них был только один вариант, и Катэ не мог этого не понимать. И пусть он ненавидит Ирин за это, но со временем простит, как всегда прощал. Это необходимость. Дэдзы холоднокровно вытащила нож из-за пояса и протянула его Рин. Он мне не нужен. С ножом будет тише, сказала Дэдзы. Огонь убивает в муках. Ты же не хочешь, чтобы их вопли всех разбудили. Сначала Рин разобралась с наместником провинции Обезьяна. Гужубай её ждал. Он стоял в туннеле в окружении своих офицеров, лишь они во всей пещере не спали, а о чём-то поспешно переговаривались. Увидев Рин, они умолкли, но не потянулись за оружием. "Оставьте нас", приказал Гужубай. Офицеры удалились, не сказав ни слова. Проходя мимо Рин, они втянули головы в плечи и не смотрели в её сторону. "Они славные солдаты", сказал Гужубай. "У тебя нет причин с ними расправляться. Я и не буду". И она не врала. В отсутствие Гужубая ни у одного из них не было причин её предавать. Рин знала этих людей. Они были не чистолюбивыми властолюбцами, а способными и рационально мыслящими военными. Они болели душой за Юку и знали, что Рин их единственный шанс на спасение. Пару мгновений Гужубай молча смотрел на неё. "Ты меня сожжёшь?" "Нет", Рин вытащила нож Дадзы. "Ты заслужил лучшие участи". Гужубай поднял руки. Он был безоружен. Рин поняла, что он смирился с судьбой и не станет сопротивляться. Он сдался, окончательно и бесповоротно. Какой-то мальчишка прижал его к горам и морил голодом, а единственным спасением оказалась спирка, которую он продал врагам. Если бы его ставка сыграла, если бы Вайшера и республика сдержали слово, Гужубай стал бы национальным героем, спасителем юга. Но ничего не вышло, и он умрёт как опозоренный предатель. Какой жестокий каприз судьбы. Та самое ужасное, что случилось с этой страной. сказал Гужубай. В голосе не было ни злости, ни яда, лишь покорность судьбе. Он не пытался задеть Рин. Он говорил своё последнее слово. Люди заслужили лучшего предводителя. Они заслужили именно меня. Им не нужен мир, им нужна месть. Я и есть месть. Месть не способна скрепить государство, как и трусость. Вот почему у тебя ничего не вышло. Ты сражался только ради того, чтобы выжить, Гужубай, а я сражаюсь ради победы. История не любит стабильность, она предпочитает действия. Рин приставила нож к его сердцу и одним быстрым движением нажала на рукоять. Глаза Гужубая закатились. Рин выдернула нож и отскочила, прежде чем Гужубай упал, хватаясь за грудь. Она выбрала неверную точку. Рин поняла это в тот миг, когда лезвие коснулось кожи. Её левая рука была слабой и неловкой. Рин попала на палец ниже сердца. Гужубай страдал от страшной боли, но его сердце не перестанет биться, пока он не истечёт кровью. Гужубай корчился у её ног, но не издал ни звука. Он не стонал и не рыдал. Рин уважала его за это. "Из тебя бы вышел превосходный наместник в мирное время", сказала она. Гужубай был с ней честен, и Рин решила ответить взаимностью. «Но сейчас нам не нужен мир. Нам нужна кровь». За ее спиной послышались шаги. Она резко обернулась, а потом расслабилась. Это был Катай. Он шагнул вперед и встал над дергающимся гужубаем, скривив губы от отвращения. «Как я вижу, ты начала без меня», — сказал он. «Не думала, что ты захочешь присутствовать». Рин показалось, что ее голос звучит как будто со стороны. «Со стороны?» Она дрожала и слышала клацанье в собственных зубов. Рин отмечала реакцию своего тела с отстраненным любопытством. «Да что с ней такое?» Убивая Мальена, она ощущала ту же нервную дрожь восторга. И когда убивала священника, варабаки, все три раза она сделала это без огня, а собственноручно. Оказывается, она способна на такую жестокость даже без помощи Феникса. Это и восхищало ее, и пугало. Тяжело дыша, Гужубай схватил Кате за лодыжку. Из его рта с бульканьем хлынула кровь. "Не будь так жестока, Рин". Катей взял у неё нож, опустился на колени рядом с Гужубаем и черкнул лезвием по артерии на шее. На стену пещеры брызнула кровь. Гужубай в последний раз судорожно дёрнулся и затих. Судзы уже собирался сбежать, когда его нашла Рин. Кто-то из приближенных к Гужубая его предупредил. Но было уже слишком поздно. Когда Судзы с железными волками оказались у западного выхода из пещеры, Рин уже их поджидала. «Куда ты уходишь?» — помахала рукой она. Судзы споткнулся и замер. Его привычная уверенная ухмылка исчезла, сменившись отчаянным и угрожающим взглядом загнанного в угол волка. «Прочь с дороги!» — рявкнул он. Рин ткнула в воздух указательным пальцем. С его кончика вдоль стенок туннеля заструилось пламя. «Как видишь, огонь снова со мной», — сказала Рин. Судзы вытащил меч. К удивлению Рин, железные волки не последовали его примеру. Они и не толпились рядом с Судзы, как положено преданным сторонникам. Нет. Если бы они были ему верны, то уже бросились бы в атаку. А вместо этого они отступили и затаились». Рин прочитала в их глазах неуверенность и колебания и решила сделать рискованную ставку. "Разоружить его", приказала она. Они немедленно подчинились. Судзы бросился на Рин. Двое железных волков оттащили его и поставили на колени. Один выбил из рук Судзы меч и отбросил его в туннель. Другой запрокинул ему голову, заставив смотреть на Рин. "Что вы делаете?" зарал Судзы. "Отпустите меня!" Никто из железных волков не проронил ни слова. "Ох, Судзи", Рин шагнула вперёд и наклонилась, чтобы потрепать его по волосам. Он лязгнул зубами, как собака, но не сумел достать её пальцы. "А ты на что рассчитывал?" Сердце Рин гулко билось от радости и неожиданности. Всё прошло на удивление гладко, просто великолепно, лучше и быть не могло. Рин погладила его по голове. "Можешь умолять, если хочешь." Он плюнул в её сторону. Рин врязила ему под дых ногой. Он качнулся на бок. Положите его, приказала она. Железные волки растянули Судзы на земле. Рин продолжила его избивать, хотя и не с такой жестокостью, как когда-то избила её Судзы. Ограничилась животом, бёдрами и пахом. Рин не собиралась ломать ему рёбра или коленные чашечки. Нет, она хотела, чтобы он мог стоять перед людьми. Но как приятно было слышать девчачьи взхлипывания, вырывающиеся из его глотки. В венах пульсировал нервный экстаз. Рин не могла поверить, что когда-то хоть на миг задумалась не переспать ли с ним. Представила, как он её сжимает, его жаркое дыхание прямо около уха, и стала пинать с новой силой. "Сука", выдохнул Судзы. "Обожаю твою манеру разговора", промурлыкала Рин. Он попытался прошипеть ещё одно оскорбление, но Рин врезала ему сапогом по физиономии и поняла, что разбила губу и вышибла зубы. Она никогда прежде не калечила противников вот так с помощью грубой силы, хотя, конечно, часто делала это с помощью огня. Но сейчас всё было по-другому. Напоминало приятный треск рвущейся ткани. Да чего же хрупкие человеческие тела. И такие мягкие, лишь мясо на костях. Ринь не стала больше бить его по голове. Лицо Судзы должно остаться целым, может, избитым, но узнаваемым. Они с Катаем решили пока не убивать Судзы. Его казнь будет публичной, это зрелище узаконит ее власть, превратит из никем не скрываемого секрета в совершившийся факт. Дадзе, которая нередко прибегала к подобным спектаклям, подчеркнула важность публичной казни. «Пусть они не просто боятся», — сказала она. Пусть они точно знают. Свижите его, приказала Рин железным волкам. Она точно знала, что может им доверять, ведь никто не хотел сгореть заживо. "Стерегите его до утра, тогда и закончим". На заре Рин встала в центре пещеры, точно под единственным лучом света, проникшим сквозь трещину в потолке. Она прекрасно понимала, насколько символично это выглядит. Её кожа сияла словно полированная бронза. Рин была самой яркой фигурой в темноте, и пусть зрители знали, что это лишь постановка, её образ навеки врежется им в память. Судзу стоял рядом с ней на коленях со связанными за спиной руками, на его коже запеклась кровь. Вы можете спросить, где я была столько времени, почему исчезла после атаки на Тикани? Рин указала на склонённую голову Судзу. Он не пошевелился, не полностью осознавая, что происходит. Этот человек устроил засаду, схватил меня и отправил гнить в чулу у Карих. Он выдал меня молодому маршалу, предал всех вас. В пещере стояла гробовая тишина, только раскатывался эхом голос Рин. Толпа была на её стороне. Рин видела мрачную решимость на лицах и холодный блеск ярости в глазах. Все здесь желали судцы смерти. Этот человек загнал вас в ловушку на ковалне. Он пытался убить единственного человека, способного вас спасти. Почему? рипкнуло Судзы по спине. Он с приглушённым стоном дёрнулся. Судзы не мог сказать ни слова в свою защиту. Его рот был заткнут тряпкой. Потому что он ко мне ревновал. Ян Судзы не мог выносить, что Спирка командует его людьми. Он сам хотел стать во главе, хотел захватить руководство коалиции Южан. Она не знала, откуда вдруг взялись эти слова, но они текли из неё с поразительной лёгкостью. Рин чувствовала себя как на сцене, будто декламирует строки из классической пьесы, подчёркивая каждую фразу мощным низким голосом, не похожим на собственный. Когда это она научилась так себя вести? Глубоко внутри она боялась, что в любую минуту этот фасад рухнет, голос задрожит, и все увидят, что она всего лишь испуганная девчонка. Сыграй свою роль. Это тоже был совет Дадзы. Если будешь долго носить эту шкуру, она к тебе прирастёт. С коалицией Южан покончено, объявила Рин. Солдаты встретили её слова гробовым молчанием. Никто не ответил. Все ждали. Ян Судзы, наместник провинции Обезьяна, доказали бессмысленность коалиционной политики, повысила голос она. Они чуть не уничтожили вас своими сквозками. У них не было стратегии. Они предали меня и завели вас в тупик. Но я вернулась. Я вас освободила. И теперь я одна буду принимать решения в армии. Есть возражения? Конечно, никто возражать не стал. Они были у неё в руках. Она их спирка, спасительница, единственная, кто раз за разом вытаскивает из лап неминуемой смерти. Хорошо, Рин показала на Судзы. Она знала, что никто не встанет на его защиту, никто и не вступился за него. Все молча ждали, когда Рин его убьёт, хотели увидеть, как она это сделает. Вот что случается с теми, кто бросает мне вызов. Она посмотрела на одного железного волка. Вытащи кляп. Железный волк шагнул вперёд и выдернул трепещный комок изо рта Судзы. Тот качнулся вперёд, тяжело дыша. Рин приставила к его подбородку остриё ножа и заставила его поднять голову. Признайся в своих грехах. Судзы взревел и пробормотал что-то неразборчивое. Рин чуть надавила ножом, с удовольствием глядя, как наpregлось под сталью горло Судзы. "Тебе нужно лишь признаться", тихо сказала она. "И всё закончится". Катэ не хотел, чтобы она вырывала у Судзы признания, считал, что тот попытается устроить последний в жизни мятеж, и его предсмертные слова лишь навредят Рин. Но Рин не могла позволить Судзе умереть с достоинством, иначе её враги вознесут его на пьедестал. Рин должна его растоптать. Она знала, что он не в одиночку принял решение её предать. Каждый в пещере в той или иной степени соучастник, но нельзя казнить всех. Судзы станет козлом отпущения, возьмёт на себя бремя всей общей вины. Передача власти требует публичного очищения, и Судзы станет жертвенным ягнёнком. Она снова надавила ножом. На острие выступила капля крови. Признайся, Я не сделал ничего плохого, прохрипел Судзы. Ты продал меня, Неджи, и загнал людей к горя, обрекая на смерть. Это было не совсем так. Судзы лишь хотел защитить Юг. Насколько знала Рин, Судзы принимал верные стратегические решения, учитывая подавляющее превосходство республики. Судзы определённо считал, что только благодаря ему коалиция Южан протянула столько времени. Может, он даже был прав. Но в этом ритуале логика не играла роли, в отличие от ярости и обид. "Признайся", потребовала Рин. "Ты меня продал, ты предал всех остальных". Судзе посмотрел на неё. "Твоё место в той горе, сука". Рин лишь рассмеялась. Она не станет обжигать его пламенем, какой бы искушающей ни была эта мысль. Нужно сохранять безразличный вид и хладнокровие, подчеркивая разницу между ними. Судзы — злобный, огрызающийся, загнанный в угол волк, а она — непререкаемый авторитет с ледяным голосом. «Ты меня продал!» — твердо повторила она. «Ты предал всех остальных!» «Ты бы обрекла их на смерть!» «Я всеми силами старался их от тебя спасти!» Тогда пусть они и решают. Рин повернулась к зрителям. Кто-нибудь считает, что этот человек вас спас. И снова никто не проронил ни слова. Неджа сказал, что ему нужна только спирка. Судза заговорил громче, обращаясь к толпе. Его голос заметно дрожал от страха. Он обещал, что на этом всё закончится. Он сказал: Кто-нибудь верит, что этот человек настолько глупый, сделал такую идиотскую ошибку, заглушила его слова Рин. Намёк был ясен. Она обвинила Судзы в сотрудничестве с республиканцами. Конечно, это была ложь, но доказательства и не требовалось предъявлять. Не было даже нужды вести спор. Достаточно одного намёка. Люди сейчас готовы были согласиться с любой идеей Рин, чтобы дать выход своему гневу. Они приняли решение ещё до начала церемонии. Покажите ему, ринкнула пальцем в Судзы, как будто указывала жертву с ворицепных псов. Покажите ему, как Юг поступает с предателями. Она отошла в сторону. На краткий миг тишина наполнилась мрачным предвкушением, а потом толпа хлынула вперёд, и Судзы исчез под массой тел. Его не просто забили до смерти. Его разорвали на куски. Наверное, он кричал, но Рин не слышала. Она не видела, как все случилось, заметив лишь блеск крови в промежутках между телами. Просто невероятно, как эти истощенные, полуголодные люди сумели оторвать ему руки и ноги. В воздух взлетели обрывки его формы. Из-под чьих-то ног выкатился глаз. Рин не присоединилась к безумству. В этом не было необходимости. «Это становится опасным». сказал Катай, ставший мертвенно-серым. «Не для нас», — откликнулась Рин. Это было насилие, да, но не беспорядки. Гнев толпы имел четкую цель, и Рин контролировала и направляла людей. Их ярость вызвал не только Судзы. В сущности, Судзы и вовсе не был причиной кровавой бойни. Таким образом, солдаты показывали свою верность, извинялись за всех, кто перечил Рин прежде. Это было кровавое жертвоприношение новому вождю. Если кто-то до этой минуты и сомневался в ней, в оплесудзына нанесли последний удар по колеблющимся в самое сердце. Теперь каждый осознал, какова цена неповиновения. Её могли любить или ненавидеть, восхищаться или бояться, но так или иначе Рин завоевала их всех. Стоящая поодаль Дадзи перехватила взгляд Ирин и улыбнулась. Сердце Рин забилось так сильно, что она почти не слышала ничего другого. Теперь она поняла, о чём говорила Дэдзи. Можно многого добиться одной только демонстрацией силы. Когда Рин станет воплощением власти и освобождения, то сможет убивать, лишь указав на кого-то пальцем. Теперь эти люди пойдут ради неё на всё. На твоей стороне бог. Хочешь получить всю страну? Так возьми её. Постепенно безумие улеглось. Толпа рассеялась, словно стая голодных волков, бросившая жертву после того, как обглодала всё мясо с костей. Судзы был мёртв, не просто мёртв, изуродван до неузнаваемости. В нём невозможно было даже признать человека. Толпа не просто разделалась с ним, а растоптала саму его сущность, смесь ловкого вождя-партизан и хитрого политика, который в других обстоятельствах мог бы добиться успеха. В других обстоятельствах освободителем юга стал бы Ян Судзы. Но таковы капризы судьбы. Судзы был мёртв, его офицеры теперь выполняли приказы другого командира. Власть полностью и бесповоротно перешла в руки Рин.